Восков показал, куда вещь-мешки сложить, куда скатки, куда винтовки составить, и распустил свое воинство. В раз все в кусты шмыгнули, как мыши. Старшина достал топорик, вырубил в сухостое шесть добрых слег и только после этого закурил, присев у вещей. Вскоре все тут собрались, шушукались, переглядывались... «Сейчас внимательнее надо быть, — сказал комендант. — Я первым пойду, а вы гуртом за мной, но след вслед. Тут слева-справа трясины, маму позвать не успеете. Каждая слегу возьмет, и прежде чем ногу поставить, слегой дрыгву пусть попробует. Вопросы есть?» Промолчали на этот раз. Рыжая только головой дернула, но воздержалась. Старшина встал, затоптал во мху окурок. Ну, у кого силы много? А чего? Неуверенно спросила Лиза Бричкина. Боец Бричкина понесет весь мешок переводчицы. Зачем? пискнула Гурвич. А затем, что не спрашивают? Камелькова я! Взять мешок у красноармейца четвертак. Давай, четвертачок заодно и винтовочку, разговорчики, делать, что велят. Личное оружие каждый несет сам. Кричал и расстраивался. Нет, не так, не так, не так надо. Разве горлом сознательности добьешься? До кондрашки доораться можно, дело от этого не прибудет. Однако разговаривать стали больно щебетать, а щебет военному человеку штык в печенку. Это уж так точно. Повторяю, значит, чтоб без ошибки, за мной в затылок, ногу ставить. След вслед. Слегой топь. Можно вопрос? Господи, воля твоя, утерпеть не могу. Что вам, боец Камелькова? Что такое слегой? Слегка, что ли? М -м -м. Дурака валяет рыжая, по глазам видно опасные глазище, как омуты. — Что у вас в руках? — Дубина какая-то. А — -а -а. Вот она и есть слега. Ясно говорю? А — -а -а, Теперь прояснилось. Даль. — Какая еще даль? — Словарь такой, товарищ старшина. Вроде разговорника. «Евгения, перестань!» — крикнула Осянина. — Да. — Маршрут опасный. — Тут не до шуток. Порядок движения. Я головной. За мной Гурвич, Бричкина, Камелькова, Четвертак, младший сержант Асянина, замыкающие вопросы. Глубоко там? Эх, Четвертак интересуется. Ну, понятно. При ее росте и ведро бочажок. Местами будет по... Ну, ну поэт самое. Ну, вам по пояс, значит. «Винтовку берегите!» Шагнул с ходу по колени, только трясина чвакнула, Побрел, раскачиваясь, как на пружинном матрасе, Шел, не оглядываясь, по вздохам, Да испуганному шепоту определяя, как движется отряд. Сырой стоялый воздух душно висел над болотом, Цепкие весенние комары тучами велись над разгоряченными телами, Остро пахло прелой травой, гниющими водорослями болотом. всей тяжестью налегая на шесты, девушки с трудом вытягивали ноги из засасывающей холодной топи. Мокрые юбки липли к бедрам, ружейные приклады волочились по грязи. Каждый шаг давался с напряжением и восков брел медленно, приноравливаясь к маленькой Гали Четвертак. Он держал курс, курс на островок, где росли две низкие и сковерканные сыростью сосенки. Комендант не спускал с них глаз, ловя в просвет между кривыми стволами дальнюю сухую березу, потому что и вправо, и влево брода уже не было. «Товарищ старшина!» «Леший!» — комендант покрепче вогнал шест — С трудом повернулся, так и есть, растянулись, стали, не стоять, не стоять, засосет, товарищ старшина, сапог с ноги снялся, четвертак с самого хвоста кричит, торчит, как кочка, и юбки не видно, осянина подобралась, подхватила ее, тыкают шестом в трясину, сапог что ли нащупывают, нашли, нет! Камелькова слегу перекинула, качнулась в бок, хорошо он заметил, вовремя заорал, ож, ожил и на лбу вздулись. Куда? Куда? Стоять! Я помочь стоять! Нет назад пути. Господи, совсем с ними запутался. То не стоять, то стоять. Мм, как бы не испугались, в панику не ударились. Паника в трясине, смерть. Спокойно. Спокойно только до островка пустяк остался, там передохнем. Нашли сапог? Нет! Вниз тянет! Товарищ старшина! Идти надо! Тут зыбка, долго не простоим. А сапог? Сапог, как же? ах, да разве найдешь его теперь? Вперед! Вперед! За мной! Повернулся, пошел, не оглядываясь, след в след. Не отставать! Это он нарочно кричал, чтобы бодрость появилась. У бойцов от команды бодрость появляется. Это он по себе знал точно. особо за последние метры. Боялся там поглубже. Ног уже не вытянешь. Телом дрыгвую эту проклятую раздвигать приходится. Тут и силы нужны. И сноровка, но обошлось. У островка, где уже стоять можно было, Восков задержался. Пропустил мимо всю команду. Помог на твердую землю выбраться. Не спешите только. Спокойно здесь передохнем. Девушки выходили на остров, Валились на жухлую прошлогоднюю траву, Мокрые, облепленные грязью, задыхающиеся. Четвертак не только сапог, а и портянку болоту подарила. Вышла в одном чулке, В дырку большой палец торчит, Синий от холода. Ну, что, товарищи бойцы, умаялись? Промолчали бойцы, только Лиза поддакнула. Умаялись. Ну, отдыхайте, покуда, дальше легче будет, до да сухой березы добредем да и шабаш. Нам бы помыться, сказала Рита. На той стороне протока чистая. Песчаный берег, хоть купайтесь, ну, осушиться, конечно, на ходу придется. Четвертак вздохнула, спросила несмело, а как же мне, без сапога? А тебе. «Чуню сообразим!» — улыбнулся Федот Евграфович. «Только уж за болотом. Не здесь потерпишь?» «Потерплю!» Ах, «Растрепа ты, галка!» — сердито сказала Камелькова. «Надо было пальцы вверх загибать, когда ногу вытаскивала. Я загибала, а он все равно слез. Ой, холодно, девчонки! Я мокрая до самых-самых! Думаешь, я сухая? Я раз оступилась. Да как? Сяду!» Смеются, ну, значит, ничего, отходят. Хоть и женской пола молодые, и какая-никакая имеется, только бы не расхворались, вода, лед. Федот Евграф еще раз затянулся, кинул в болото окурок, встал, сказал бодро, «А ну, разбирай слеги, товарищи бойцы, и за мной прежним порядком мыться, греться, там будем, на бережку». и шарахнул с корня прямо в бурное месиво. Этот последний бродок тоже был, не приведи Господь. Жижа, что овсяная кисели, ногу не держит, и поплыть не дает. Пока ее распихнешь, чтоб вперед продвинуться, семь потов сойдет. — Как, товарищи? — это он для поднятия духа крикнул, не оглядываясь. — Пиявки тут есть? — задыхаясь, спросила Гурвич. Она следом за ним шла. Уже по-проломленному ей полегче было. — Нету тут никого! Мертвое место! Погибельное! Слева вспучился пузырь, лопнул, И разом гулко вздохнуло болото. Кто-то сзади ойкнул испуганно, И Восков пояснил. — Газ болотный выходит, не бойтесь, Потревожили мы его. Подумал маленько, добавил. — Старики бают, что аккурат в таких местах Хозяин живет, лишак, значит, Ха -ха, Сказки, понятное дело. Молчит его гвардия, пыхтит, Ойкает, задыхается, но лезут, Упрямо лезут в зло. Полегче стало, кисель пожиже, дно попрочнее, даже кочки кое-где появились. Старшина нарочно хода не убыстрял, и отряд подтянулся, в затылок шли к березе, почти разом выбрались. Дальше лесок начинался, кочки домшаник, да это уж совсем пустяком выглядело, тем более, что и почва все повышалась, И в конце незаметно переходила в сухой беломошный бор. Тут они загалдели разом, обрадовались и слеги побросали. Однако Федот Евграфович слеги велел поднять и все к одной приметной сосне прислонить. Может, кому сгодится. А отдыхать не дал ни минуты. Даже босую Галю четвертак не пожалел. Чуть товарищи красноармейцы осталось». Поднатушьтесь, у протоки отдохнем. Влезли на взгорбок, Сквозь сосенки протока Открылась чистая, как слеза, В золотых песчаных берегах. Ура! Закричала рыжая Женька, «Пляж! Девочки!» Девушки заорали что-то веселое, кинулись к реке по откосу, на ходу сбрасывая с себя скатки, вещь, мешки, «Отставить!» Гаркнул комендант, «Смирно!» Враз замерли, смотрит удивленно, даже обижен на песок. Сердито продолжал старшина, «А вы в него винтовки суете, вояки!» Винтовки к дереву прислонить, понятно?» Седора, скатки в одно место». «Эх, на мытье и приборку даю сорок минут. Я за кустами буду, на расстоянии звуковой связи. Вы, младший сержант Тасянина, за порядок мне отвечаете. Есть, товарищ старшина». «Ну все, через сорок минут, чтоб все были готовы, одеты, обуты и чистые». Спустился пониже... Выбрал местечко, чтобы песок был, и вода глубокая, и кусты кругом. Снял амуницию, сапоги, разделся. Где-то неразборчиво переговаривались девушки, только смех да отдельные слова долетали до Воскова, и, может, по этой причине он все время и прислушивался. Первым делом Федот Евграфович галифе, портянки да белье выстирал, отжал сколь мог, и на кусты повесил для просушки. Потом намылился, повздыхал, потопал по бережку, волю в себе скапливая, да и сиганул с обрыва в омут. Вынурнул, вздохнуть не мог, ледяная вода сердце стиснула, крикнуть хотелось во всю мочь, но убоялся гвардию свою напугать. Покрякал почти шепотом без удовольствия, смыл мыло и на берег. И только уж когда суровым полотенцем растерся до красна, отдышался, снова прислушиваться стал. А там гомонили, как на побеседушках, все в раз, и каждый свое. Только смеялись дружно, до четвертак радостно выкрикнула «Ой, Женечка! Ой, Женечка!» «Только вперед!» Заорала вдруг Камелькова, и старшина услышал, как «Туго плеснула за кустами вода!» «Ишь ты! Купаются!» — уважительно подумал он. Восторженный визг заглушил все звуки разом. Хорошо немцы далеко были. Сперва в этом визге ничего разобрать было невозможно, а потом Осянина резко крикнула «Евгения, на берег, сейчас же!» Улыбаясь, видот Евграфович свернул полотнище-самокрутку, Почикал Катюшей по кремню, прикурил от затлевшего фитиля и стал неспешно с удовольствием курить, подставив теплому майскому солнцу голую спину. За сорок минут, понятное дело, ничего не высохло, но ждать было нельзя. И Восков, поеживаясь, натянул на себя волглые кальсоны и штаны. Портянки, к счастью, запасные имелись, и ноги он вогнал в сапоги сухими. Надел гимнастерку, затянулся ремнем, подхватил вещи, крикнул зычно. «Готовы, товарищи бойцы! Подождите!» Ну, так и знал. Федот Евграфыч усмехнулся, покрутил головой и только разинул рот, чтобы шугануть их, как осянина опять прокричала. «Идите! Можно!» «Это старшему-то по званию можно!» — кричат бойцы. насмешка какая-то над уставом, если вдуматься. Непорядок». Но это он так. Между прочим, подумал, потому что после купания и отдыха настроение у коменданта было прямо первомайское. Тем более, что и гвардия ждала его в виде аккуратным, чистым и улыбчивым. «Ну?» «Как, товарищи красноармейцы? Порядок? Порядок, товарищ старшина Евгеньевна, купалась у нас. Молодец, Камелькова не замерзла. Ха! Так ведь все равно погреть-то некому. Остра. Давайте, товарищи бойцы, перекусим маленько, да двинем, пока не засиделись». Перекусили хлебом и селедкой. Сытная старшина пока придержал. Потом чуню непутевой этой четвертак соорудил. Запасной портянкой обмотали, сверху два шерстяных носка. Хозяйка, рукоделье в подарок. Да и свежие бересты Федот Евграфович кузовок для ступни свернул. догнал, прикрутил бинтом. «Ладно ли?» «Ой, очень даже спасибо, товарищ старшина!» «Ну, в путь, товарищи бойцы! Нам еще часа полтора ноги глушить. Да и там оглядеться надо, подготовиться, как да где гостей встречать. Гнал он девчат своих ходка. Надо было, чтоб юбки да прочие вещички на ходу высохли. Но девахи ничего, не сдавались, раскраснелись, раскраснелись только. А ну!» «Нажмем, товарищи бойцы, за мной! Бегом!» Бежал, пока у самого дыхания хватало, на шаг переводил, давало дышаться и снова «За мной! Бегом!» Солнце уже клонилось, когда вышли к выпь озеру. Тихо плескалось оно о валуны, И сосны уже по-вечернему шумели на берегах. Как ни вглядывался старшина в горизонт, Не видно было на воде лодок. Как ни внюхивался в шепотливый ветерок Ниоткуда не тянуло дымом. И до войны эти края не очень-то людными были, А теперь и вовсе одичали. Словно все, и лесорубы, и охотники, и рыбаки, из Малакуры, все ушли на фронт. «Тихо-то как!» — шепотом сказала звонкая Евгения. «Как во сне!» «От левой косы Сенюхина гряда начинается», — пояснил Федот Евграфович. «С другой стороны эту гряду второе озеро поджимает». Легонтова называется. Монах тут жил когда-то легонт прозвищем. Ха -ха, безмолвия искал. Безмолвия здесь хватает. Вздохнула Гурович. Немцам один путь. Меж этими озерами, через гряду, а там известно, что бараньи лбы до да каменья с избу. Вот в них-то мы и должны позиции выбирать. Основную и запасную, как тому устав учит. Выберем, поедим, отдохнем и будем ждать. — Так что ли, товарищи красноармейцы? Примолкли товарищи красноармейцы. — Задумались. с роду Восков чувствовал себя старше, чем был. Неворочий он в свои четырнадцать лет за иного женатика по миру пошла бы семья. Тем более голодно тогда было не устройства много, а он единственным в мужике, а он единственным в семье мужиком остался и кормильцем, и поильцем, и добытчиком. Летом крестьянствовал, Зимой зверя бил, и о том, что людям выходные положены, узнал к двадцати годам. Ну, а потом армия, тоже не детский сад. В армии солидность уважают, а он армию уважал. Так и получилось, что и на данном этапе он опять же не помолодел, а наоборот старшиной стал. А старшина старшина и есть, он всегда для бойцов старый. «Положено так». А Федот Евграфыч позабыл о своем возрасте. Однако знал, он старше рядовых и лейтенантов, ровня всем майорам и всегда младше любого полковника. Дело тут не в субординации было, в мироощущении. Поэтому и на девчат, которыми командовать пришлось, он смотрел, словно бы из другого поколения». Словно был он участником гражданской войны и лично пил чай с Василием Ивановичем Чапаевым. И не по выкладкам ума, не по зароку какому-нибудь получалось так, а от естества, от сути его, старшинской. Мысли насчет того, что старше он самого себя, никогда в в голову не приходили, и только ночью этой тихой до да светлой шевельнулось что-то сомнительное. Но тогда до ночи еще далеко было, еще позицию выбирали. Бойцы его скакали по каменьям, что козы. И он вдруг заскакал с ними. И у него ловко так получалось, что он сам удивлялся. А, удивившись, нахмурился и сразу стал ходить степенно и на валуны влезать в три приема. Впрочем, Не это главное было. Главное, отличную он позицию выискал, глубокую, с укрывистыми проходами, с обзором от леса до озера. Глухими бараньими лбами тянулась она вдоль озерного плеса, оставляя для прохода лишь узкую, открытую полосу у берега. По этой полосе, в случае чего немцам надо было часа три огибать, а он мог... напрямки отходить, через камни и занимать запасную позицию задолго до прихода противника. Ну, это он так, для перестраховки выбирал, потому что ха -ха, с двумя-то диверсантами наверняка мог справиться сам здесь один. Выбрав позицию, Федот Евграфович, как положено, произвел расчет времени. По расчету этому выходило, что немцев ждать оставалось еще часа четыре. И поэтому разрешил он своей команде сготовить горячее из расчета котелок на двоих. Кухарить Лиза Бричкина сама вызвалась. Он ей в помощь двух пиголиц выделил и дал указание, чтобы костер был без дыма. — Замечу дым, вылью в огонь все вариво в тот же момент. Ясно говорю? — Ясно. Упавшим голосом сказала Лиза, — Нет, не ясно, товарищ боец. А ясно тогда будет, когда у меня топор попросишь, да подручных своих пошлешь сухостоя нарубить. И накажи им, чтобы тот рубили, который без лишая, чтоб звонкий был. Тогда дыма не будет, а будет один жар. Приказ приказом, а для примера сам наломал им сушняка, сам развел костер, потом... Когда Сасяниной на местности занимался, все туда поглядывал, но дыма не было. Только воздух дрожал над камнями. Но про то знать надо было и глаз иметь наметанный. А у немцев, понятное дело, глаза такого быть не могло. Пока там тройка это кошеварила, Восков с младшим сержантом Осяниной и бойцом Камельковой всю гряду излазили. Определили места, сектора обстрела, ориентиры. Расстояние до ориентиров Федот Евграфович лично парами шагов проверил и занес в стрелковую карточку, как того требовал устав. К тому времени обедать кликнули. Расселись попарно, как шли, и коменданту котелок достался пополом с бойцом Гурыч.